Аметистовое дело Не про людей, про себя сказывать стану. В те годы, как народ валом в колхозы пошел, я уж в немолодых годах был. Вместо русых-то кудрей-пляшину во всю голову отрастил, и старуха моя немолодуха и глядела. Раньше бывало, звал ее песенной машинкой, а теперь вроде точильного станка вышла. Так и точит меня, так и точит. Того нет, этого нехватка. У людей мужики обо всем позаботятся, а у нас... Как приплетется, да в бане выпарится, так и на боковую, и ни о чем ему думушки нет. К той поре мы с ней вдвоем остались. Младших дочерей пристроили, а трое сыновей давно в отделе жили, всяк свое хозяйство завел. Старуха и в том меня винила, что в избе пусто стало. Из-за тебя это, из-за твоего злосчастного ремесла. Чем, спрашиваю, мое ремесло помешало? Известно, отвечает, чем». «Во всяком доме старики хозяйство ведут, землю пашут, хлебушку сеют, молодым распорядок дают, а ты что, до старости ума не накопил, бегаешь по каменным ямам, дома-то гостем бываешь». «Я, понятно, урезониваю ее. Живем все-таки, детей вырастили, по миру никто не хаживал. Не лежи бок, поди я у тебя, зарабатываю сколько-то, что еще надо?» «Старуха, знай свое, толмит По твоим-то трудам нам бы в каменном доме жить, а мы этот хоть маленько подправить не можем». Стены-то гляди, насквозь просвечивают, да и печка того и жди повалится, хозяин. А всё потому, что хлебушком не занимаешься. В деревне век прожили, а куречишкам овёс купли Где это слыхано? Дура ты, говорю. Я поди дорогой товар добываю. Это тебе не овёс, где посеял, там и вырастет. Искать приходится, зато попадёт, так и за три воза твоего овса в кошельке принесёшь. Не упомню, отвечает такого случая, чтоб ты по три воза овса в кошельке приносил. Не при мне видно такое было. Чаще с пустым приходил, помнишь, жаловался. «Не пофартила мне Марьюшка на этой неделе. Ничего, почитай, не добыл. А я-то с дуру ему наговаривала, не тужи Иванушка. Не всяк день солнышко бывает и слякиша. Забыл про это?» «А помнишь, опять спрашиваю, ту щёточку камешков, на которую мы корову купили? А тот камешек, что на Васильеву женитьбу хватило? Да мало ли у меня весёлых находок бывало!» «Не забыла, говорит, и это!» Как найдёшь, что повеселее, так и уберёшься в город сбывать, да и шатаешься там не весь сколько. А я тут бьюсь, колочусь с ребятами, да тебе, думаю, не убили бы. Нет, одна мука твоё ремесло. Одним словом, не сговоришь с ней. А бить её, как иные прочие делали, у меня в заведении не было, да и не такой мы судьбы, чтобы об этом даже подумать. Знал я, что она одна, разъединная, на всём белом свете меня жалела, да и теперь жалеет по-настоящему». Ворчит, ворчит, а баньку про меня, небось, позаранок натопит, перемывку наготовит, кусок посытнее найдёт, а когда и словом утешит. Помню её-то приславье «Не тужи, Иванушка, не всё солнышко, бывает и слякиша». Другая на её-то месте давно бы от меня ушла, а мы с ней троих сыновей да двух дочерей вырастили, и все они не на смеху у людей живут. Признаться, и то было, что сам за собой вину чуял. «Старуха моя правду говорила». Ремесло мое и верно, не по месту пришлось. Деревня наша, по-старому считать, в Ирбитском уезде приходилось. Народ тут сплошь хлебушком занимался, да коноплёй маленько. И скот тоже разводили. Родители мои, от коих мне этот дом в наследство перешел, были природные пахари. Да оба на мою беду. В молодых годах померли, оставили меня несмышленышем на горькое сиротское житье». Про хозяйство, конечно, и разговаривать нечего, его живо растащили те благодетели, у которых я сперва кормился, а потом работать стал. ворочить на чужого дядю известно, нигде не сладко, а все лучше, как не в своей деревне. Я и убрался на прииски, где золото да камешки добывали. Недалеко от нас это место. На приисках я и получил эту каменную заразу. Из всех камней мне больше аметист полюбился». Камень не больно дорогой из самых ходовых, а чем-то взял меня, да и как взял. Бывало, добудешь щёточку и знаешь, что красная цена ей рублёвка, а любуешься на полную десятку, да ещё и жалеешь, что сдавать придётся. Как в полный возраст пришёл, домой потянуло, да и, думаю, покажусь своим деревенским, чтоб знали, что не загиб. Да и на дом родительский поглядеть охота, совсем его растащили мои благодетели, али сколько оставили. Пришёл в самый весенний праздник. Родительский дом оказался в сохранности, благодетели, видишь, все на него нацелились, один другому не давал растаскивать, дом и уцелел. Оглядел я, вижу, не больно корыстно, а жить можно. Пошел потом на гульбище за деревню, где хороводы водили. Деревенские ребята меня за чужака приняли. Отшибить хотели, да подступить боялись, видишь, каков уродился. На днях вон колютка, внученок мой от старшей дочери, говорил, «Дедушка, у тебя рука-то в полном развороте, как аэропланово крыло». Так и есть. На ходу ненароком могу человека с ног сбить. Недаром в потемках сторонятся. Думают, не колокольня ли по земле пошла. Вот ребята и не знали, как подступить. Но я не стал до драки доводить, сказался, что за человек. По этому случаю выпили, конечно. Ну так, самую малость. Потому я приверженности к этому не имею. На празднике когда для веселости, выпью стакан-два, а чтоб до пьяна напиваться этого у меня не бывало». В тот же вечер я со своей нынешней старухой встретился. Ее-то доля горше моей оказалась. Мать с ней проходом по нашей деревне шла, да в одночасье умерла. А ее оставила, годочка в трех либо четырех. Только и знали, что звать Машей, а чья, из какого места, так и осталось неведомо. При покойнице никаких бумаг не оказалось. Чтоб суд да полиция не наехали и деревню не разорили, захоронили эту проходящую потихоньку. А девчушечку богатому мужику в дочери отдали. Дальше пошло по, по скозульке. Росла Настя, колотили часто. Выросла Настасья, пошла по напастям, да без передышки. От одной отобьется, другая навалится. Думала, думала, решилась с белым светом проститься. Да на дороге кудряш попался. Поглядела девка на незнакомого парня, а он и говорит. «Не торопись, красавица, к тому. Постой с этим, не покаешься. Головой ручаюсь, а она, видишь, кудрявая. В пустой игре такую не поставят». Девка и остановилась. Посудачили малость, на другой день опять встретились, так и пошло. А вскоре, глядишь, и свадьбу сыграли. У нас с Марьюшкой из точки в точку по этой сказке и вышло. Сразу почуяли, что наша судьба по одной дороге пошла. Раздумывать долго не стали, пошли в церковь, обвенчаться желаем. Нам сперва отказали, нельзя, потому невестинные годы неведомы. Как говорю, неведомы, коли она в этой деревне выросла на глазах у всех. Это, отвечают, мало значит, что на глазах росла. Бумага нужна, в какой день она родилась, у каких родителей дочь. Но, вижу, словами тут ничего не добьешься. Отдал им два камешка позанятнее. Тогда нашли ходок. Записали на того богатого мужика, которому сперва она в дочери была отдана. И стала моя Марьюшка афанасьевной даром, что этот афанасий самым лютым ворогом ей оказался. Но в этом важности нет. Обвенчали нас, и стала в деревне новая пара. Иван Долган да Марья с голого поля. Силы до да здоровья нам обоим у людей не занимать. Хотели сперва хозяйствовать, как другие наши деревенские. Коровенку купили, пару овечек завели, куричешек сколько-то. При родительском доме огород был обширный. Городьбу поправили, засадили вовремя. Места у нас не тесные Накосить травы не то что для одной коровенки, а и для двух-трех, при моих-то руках, прямо сказать, плевое дело». Все было ладно, да на лошадке спотычка вышла. По времени, может, лошаденку и огоревали бы, да прибавок небольшой требуется телега, да сани, сбруя, да снасть разная. Без благодетелей никак не обойдешься. Они, эти благодетели, нам с Марьюшкой солоно пришлись. Так у нас с полного хозяйства и не вышло. Убежал я опять на прииске работать, правду сказать, и камень тянул меня. Не умею тебе объяснить, в чем тут сила «тянул». Вроде не жадный, я на большое богатство никогда не льстился, а добыть новый камешек охота. Ну и народ приисковый как-то ближе деревенского стал. Так мы с Марьюшкой и жили. Помогал я ей при посадке огорода до да в сенокосную пару. Зимами тоже маленько, а больше на приисках колотился. В гражданскую войну ушел с приисковыми в полк красных орлов. За войну меня ранили в ногу при перебежке в цепи. По мякоти пришлось, сквозная рана пустяшная, через месяц опять под ружье встал. Как покончили с Колчаком, домой воротился, и тут же порядок у нас повелся. В деревенские дела не вникал, все на приисках да на приисках. Как колхозы стали строить, мы с Марьюшкой оказались ни при чем. Не браковали меня, конечно, потому хозяйство трудовое, безлошадное, и сам на войне добровольцем был. Звали даже, да как пойдешь, коли ты не плотник, не каменщик, не чеботарь, не шорник. А из всех сельских работ одно знаешь – косить до стога метать. Марьюшка больше понавыкла, она и телят растила, и за птицей ходила. И капусту выращивала хорошую. Такую работницу с радостью бы приняли. Да разве она без меня-то пойдет? Сперва в колхозе-то здешним немало сумятиться было. Кулаки всякую пакость подстраивали. Ко мне даже один подбегал с разговором. Да, я этих благодетелей с малых лет понял. Так на него цыкнул, что больше ни один из таких ко мне не сунулся. Потом, как кулаков выселили, дело пошло гораздо лучше. Все наши ребята, конечно, с первых лет в колхоз записались. Меньшак-то он успел подучиться маленько, полеводом стал. Большак, он у меня в гражданскую войну кавалеристом был, так его конным двором ведать определили. Средний при машинах находился, потому он раньше в кузнице работал, обе дочери тоже при Только мы со старухой, как две галки, напрясли в непогожий день осенью, самим обидно и со стороны на нас глядеть тоскливо. Тут вот старуха и принялась точить меня. Ребята тоже уговаривали, особо Меньшак Петруха старался. «Брось ты, тятя, своими камешками заниматься!» Узенькое это дело, мелкое, когда и вовсе на пустую сходит. Как, говорю, так? Очень отвечает просто. Много ли народа твой камешек увидит? Да и всяк ли разберет, что тут красота есть? Вот и выходит, по узкой тропочке твой камешек идет, мало кому радость приносит. А на пустую чаще выходит. Один понимающий найдет, полюбуется. Другой понимающий а гранит тоже полюбуется. А достанется тот камешек дураку, которому ни до чего нет дела, лишь бы блестело. Крашеную бумажку подложить под стекло, ему и то ладно. Это, соглашаюсь, бывает, да не в том силы, и камень сам меня тянет. Объясняю ему, а он по-своему разумеет. Этак же струя из сортировки бежит. Чем она гуще, да зерно полнее, тем краше. Глядел бы, не отошел. Втолковываю ему, что в нашем деле главное, особенно камня. В одном синего больше, в другом красного. Третий желтит сильнее, а разница есть. От одной щетки от лами и то на привычный глаз отличить можно. Если приглядеться, отвечает Петруха, и в зерне это найдешь. Одно в одно никогда не сойдется. На том и сортовое дело поставлено. А если тебе уж так полюбилось на синее-алое с желтым смотреть, так это найдем. Но где, говорю, такое в вашем колхозном деле? А вот недавно посылали меня на Красноуфимскую семенную станцию за клевером. Видел я там, как из-под кускуты, машина такая есть, синя-алая струйка бежала. Куда твоему аметисту? Ох, только и клевер у них. По нашим местам таких семян добиться не могут. У нас больше бурые, с краснинкой семечки выходят, а у них синего много. Поэтому и называется красноуфимский фиолетовый. Из сортов сорт на всю страну славится. Тут и начал Петруха про клевер рассказывать. Любил он про это говорить. Ну, грамотный, слова подбирать научился, послушать люба Да я от души сказывал про свое живое. В конце похвалился. Будут и у нас аметистовые семена, тогда и увидишь лучше или хуже живая семенная струя против твоего синялого камешка. Потом спохватился. Постой, мне ведь опять скоро ехать на семенную, поедем со мной, поглядишь. И что ты думаешь? Съездил ведь я, видел эту самую кускуту. Машины как машина, сито да валики, умно придумано, чтоб куколи и другие сорняки отгонять. Да не в этом дело, не приучен я в машинах разбираться. А вот как пошла по корыцу синяя с желтинкой струя, тут уж я глаз оторвать не мог. Вроде самого лучшего камня, да еще в таких переливах, каких мне видать не приходилось. Но окончилось это тем, что нас со старухой приняли в колхоз. Не на отшибе от людей теперь живем, а специальность моя называется клеверное семенноводство. Добился такие фиолетовых-то семян. Мы ведь горщики приметливы, без этого нам нельзя. А клевер что? Та же кашка. В наших местах по-дикому растет и белая, и красная. Бывало, на передышке лежишь на травке, разомнешь у поспелого цветка головку, и видишь, что семена-то разные. Одни полнее, другие потащие. Начинаешь разбирать, почему такое. Еще сломишь одну-две головки с других кустов, оно и видно станет, на котором кусте головок меньше, там и семена полнее. Вот я и стал, потом как в колхозе к этому делу подошел, лишние головки обрывать. Сперва, понятно, на малом месте, на одной грядке. Вижу, хорошо пошло. Расширяться с этим стал. А тут и отборные вручную семена сказываться начали. Теперь у нас, как клеверная струя при очистке бежит, залюбуешься. Нарочно люди приходят, чтоб на нее поглядеть. Про и говорить нечего, как маленький жду этих дней. А ведь дело-то какое. На днях вон новый поливод наш-то Петруха погиб на войне с проклятыми фашистами. Вычитывал на собрании, что к концу пятилетки по нашей стране под укос должно пойти что-то свыше 20 миллионов гектаров многолетних трав. Подумай, сколько семян потребуется. А ведь клеверок он всем травам трава. Не только сверху богатство дает, а больше того в земле накопляет. Семечко дорогое, а наше и того дороже. Потому не бурое, не красненькое, а синеалое, а метистовое. Вот и выходит, что я при аметистовом деле остался. Только теперь моя старуха не ворчит, а похваливает самую точку Иванушка придумал. Это и Петрухе нашему память, как он всегда о клевере хлопотал. Да и дело самой широкой руки, не чита твоим камешком». «Это она, конечно, зря про камешки-то судит. Не понимает старая, да и Петрухе покойному я не умел втолковать, что камень никогда себя не потеряет, и сила тут ни в одной красоте». «Война, вон сказывают, показала, что даже каменные отходы, которые в огранку не брали, на большое дело пригодились». Но я об этом помалкиваю. Не ворошу старого. В одном старуха права. Уж очень это широкое дело и вглубь далеко идет. Прямо сказать, землю молодит, и глазам утешно на живую аметистовую струю поглядеть. Будто все аметисты, какие добыл за свою жизнь перед тобой, проходят. Да и те видишь, какие в горах остались.